Нина Александровна, которую Ганя, сбившись окончательно, отрекомендовал после сестры, и даже подвел первую к Настасье Филипповне, но только что Нина Александровна успела было начать о своем особенном удовольствии, как Настасья Филипповна, не дослушав ее, быстро обратилась к Гане и, садясь без приглашения еще на маленький диванчик в углу окна, скричала: «Где же ваш кабинет? И».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 Не о немении при виде Анастасии Филипповны, но он хоть и стоял столбом на прежнем месте своем, в дверях гостиной, однако успел заметить бледность и злокачественную перемену в лице Гани. Этот наблюдатель был князь. Чуть не в испуге он вдруг машинально ступил вперед. — Выпейте воды, — прошептал он Гани, и не глядите так.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 «Князь? Он князь? Вообразите, а я Давича в прихожей приняла его за лакея и сюда докладывать послала. Ха-ха-ха! Нет беды, нет беды!» — подхватил Фердыщенко, поспешно подходя и обрадовавшись, что начали смеяться. «Нет беды! Если это и не правда...»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 как что-то редкое и пригодившееся всем, как выход из фальшивого положения. Чуть не совали к Настасии Филипповне. Князь ясно даже услышал слово «идиот», прошептанное сзади его, кажется фердыщенкой в пояснении Настасии Филипповне. «Скажите, почему же вы не разуверили меня давичи, когда я так ужасно в вас ошиблась?»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 «И позвольте вас спросить, почему вы Давича, остолбенели на месте? Что вы мне такого остолбеняющего?» «Ну же, ну!» — продолжал гримасничать Пердыщенко. «Да ну же!»